Глава 5. Реконструкция рудовоза под замаскированный десантный корабль заняла всего один день. Работы там было немного. В отсеках для перевозки руды разместили боевых роботов, а в грузовом трюме поставили противоперегрузочные ложементы для десанта. Да на каждом шлюзе и погрузо-разгрузочных люках Установили вышибные заряды, которые должны были сработать по приземлению. По плану, рудовоз, едва коснувшись грунта, немедленно превращался практически в развалюху, позволяя захватчикам как можно быстрее покинуть грузовой корабль, который не обладал ни орудиями, ни броней. Будь на его месте что-то вроде «Моего мстителя», корабль бы превратился в неподвижную огневую точку, пункт эвакуации подбитой техники и раненых, а также на первых порах стал бы командным пунктом десанта. С рудовоза же на грунте толку не было, и майор принял решение его не жалеть. «У меня нет группы эвакуации и поддержки найденов. Пока велись работы, мы с майором уже который час вели переговоры. Теперь он больше не пытался угрожать. Он просил, давил на жалость и предлагал «Золотые горы». «Ты это прекрасно знаешь, и если раньше с бывшей командой станции мы вели игру в тёмную, то теперь грех не воспользоваться тем, что у нас есть в наличии». «Там три батареи противокосмической обороны», — усталый в который раз повторял я. «Если рудовоз пропустят, то станции достанется на орехи. У них не будет иной цели, кроме станции, а в нас, чтобы не попасть, нужно очень постараться». «Мы подавим эти батареи. На это выделена специальная группа роботов прорыва. Вы выйдете из прыжка, когда уже начнется штурм. Да и не надо прибедняться. У вас стоит силовое поле орбитальной крепости. И даже два. Несколько залпов. Станция выдержит без последствий», – убеждал меня изир. «К моменту штурма закончится ремонт десантного корабля, и у вас есть еще шесть абордажных ботов». Если что-то пойдет не так, станция сможет прикрыть огнем высадку группы эвакуации и спасти наши жопы от растерзания. Ведь ты пойми, парни, что идут на штурм, ни в чем не виноваты, им жить хочется. А ты почти ничем не рискуешь. Будь у меня полная рота, я бы не сомневался в успехе. Но у меня всего два неполных взвода против двух взводов охраны и охранных систем. Да, роботов у меня завались. Я использую их по полной. Они пойдут первой волной, но потом-то нам предстоит идти. Вам не придется рисковать и идти на штурм. Мне нужно только прикрытие, которое ты сможешь обеспечить, ничем не рискуя. Ну а я, в свою очередь, позволю тебе оставить у себя все ненужное нам оборудование. Я знаю уже, ты на него глаз положил. Только бесплатно ничего не делается, нужно отработать». «Прикроешь нас, и все, что останется целым после штурма, можешь забрать себе». «Не рискуя», — рассмеялся я. «Ты прекрасно знаешь, что с наличием эскинов у нас проблема. На «Мстителе» до сих пор стоит железяка конфедератов. Если его включить, он мгновенно поймет, что происходит. Снять эскин с крепости или со станции для установки на десантный корабль нельзя. Тогда сама станция останется без защиты». Мститель придется вести в ручном режиме. И сделать это могу только я. Это не бот. Тут база пилота нужна, которая есть только у меня. Впрочем, я задумался. Ведь из скины, и еще куча всего нам нужны кровь из носа. А риск и правда невелик. Два силовых поля должны надежно защитить станцию от трех батарей. А установленные на станции и крепости орудия Могут стереть планетоид в порошок парой залпов. Рискнуть? Говори уже, вымогатель. Эзир правильно уловил момент. Он не был бы разведчиком-диверсантом, если бы не мог читать эмоции людей. «Мне нужны искины, решился я. «Не менее десяти штук. И скины базиса в заводских настройках и абсолютно новые. Пусть твой лейтенант нам их привезет и еще кучу всего». И скины бесплатно, а доп. оборудование для станции по приемлемым ценам. Мы с ним расплатимся с гонорара, что получим за этот рейс. И, конечно, твое предложение о том, что ненужное вам оборудование я заберу, остается в силе. После завершения операции мне нужен будет небольшой срок, чтобы подготовиться к следующему рейду. Ремонт, доукомплектование, людей набрать. Если ты согласен, то мы и договорились». «Зачем тебе десять штук?» – подозрительно уставился на меня майор. «У вас без Искина сейчас только Мститель?» «Чтобы был запас. Вот хотя бы для таких операций. На вашем рудовозе такое не помешало бы установить. Вот вы сейчас, как выкрутились. Вы сняли мозги с вашего транспорта. А будь у нас запас, мы бы имели на один корабль больше», – обосновал я свои требования. «Так что десять, не меньше». «Возможны потери, и терять запас нельзя». «Десять», — задумчиво повторил майор. «Это большие деньги, найденов». «Так я не для себя прошу, а для общего дела». «Сколько стоит скин я не знал, но думаю, что эти штуковины точно не дешевые». «И они мне нужны срочно». «Вообще в твоих словах есть доля истины», — после недолгого раздумья ответил Изир. «Только 10 сразу не получится. У Базиса тоже спецслужбы работают, и такой большой заказ вызовет подозрение. Тебе нужно срочно? Тогда три». «Лейтенант, через десять дней тебе привезет три из Кина, а остальные получишь в следующем рейсе. И не спорь, у лейтенанта как раз три корабля, и такая закупка подозрений не вызовет. Мы должны соблюдать конспирацию. Остальные семь получишь от нашей конторы». «Не новые, с трофейных и наших списанных кораблей. Все обнуленные до базовых версий. Устраивает?» «Устраивает». Торжествуя про себя, но стараясь сделать недовольный вид, кивнул я. «Умеешь ты торговаться, майор. Совсем меня без штанов оставил. Будет у меня только еще одна просьба к тебе и к твоим бойцам, когда штурм закончится. Тебе она ничего стоить не будет, не переживай. Сущая мелочь». «Нужно будет просто отправить в добровольно-принудительном порядке кое-кого из экипажа в криокапсулы, а когда твои бойцы будут рядом, это пройдет более гладко, чем если это буду делать я и мои люди». «У тебя базы торговли случайно не стоят, найденов», — вздохнул Изир. «Ладно, это действительно мелочь. Я согласен». Станция выскочила из прыжка ровно в установленном месте и в согласованное время. И тут же силовое поле просило от попаданий. Перед моими глазами заплясали шкалы, анализ, статистика и другие показатели счета. «Боевая тревога. Огонь ведут четыре батареи противокосмической обороны», немедленно доложил мне эскин станции. «Цель расположена на планетоиде прямо по курсу». Рекомендую выполнить маневр уклонения и открыть ответный огонь. Майор, ты меня слышишь? Что за фигня происходит? Игнорируя искин, я тут же вышел на связь с десантом. Рад тебя видеть, Найденов. Тут у нас немного не по плану все пошло. Тут же отозвался Зир. Я заметил, почему батареи 4 и почему они до сих пор стреляют? Возмутился я. Нет времени объяснять, огрызнулся майор. С батареями не вышло, их было вообще шесть, мы подавили две, остальные теперь твоя проблема. Только по ним сейчас бей, больше никуда, ты понял меня? Только по батареям пока. И еще, жди подсветку целей, отработаешь по ним тоже. Да понял я, мудак ты, майор, из тебя разведчик, как из меня балерина. Дружески пожурил я диверсанта за его оплошность. Смотри, не сдохни там, ты мне должен. «Мне некогда. Работай», – ответил Изир, и связь пропала. «Боевым бортовым системам станции открыть ответный огонь. Цель – уничтожить. Орудийным портам крепости готовность номер один. Отслеживать цели. Без моей команды огня не открывать». Не теряя времени, отдал я команду и скину. «По планетоиду можно стрелять только из мелкого калибра. Крепость Карсов его с одного залпа превратит в безжизненную пустыню». Подготовить корабли-боты для эвакуации десанта. «Рекомендую маневр уклонения. Щит 30%,» — напомнил мне Искин. «Без тебя знаю», — буркнул я. «Только как на этой фигне маневрировать?» «Карс, изобретатель черножопый, навесил дополнительного железа, а нам расхлебывай». «Ладно, попробуем». «Применить маневр уклонения. При падении шкалы щита до 10% включить силовое поле крепости». «Экипажу подготовиться к перегрузкам, занять ложементы», — завыла система оповещения. «Что происходит?» — Кира и Зак вышли на связь с Рубкой практически одновременно. «Как всегда, ничего нового. Мы снова в заднице и снова воюем. Изир обгадился, жидко и густо», — ответил я друзьям. «Вы бы это, скафандры бы надели». «Уже в них», — огрызнулась Кира. «Зная тебя, я в скафандре даже спать ложусь и в сортир хожу. А я тебе говорила, что мне не нравится идея с помощью при штурме». «Говорила, но нам за это хорошо платят», — возразил я. «А заработать ты была не против. И вообще, дергайте в «Мститель», занимайте ложементы и будьте готовы к старту. Где Карс и Мелкий Зак?» «Оба в крепости, как ты и велел», — Зак-старший ответил немедленно. «Им тоже в «Мститель» идти». «Нет, толку от них в бою мало, пусть занимаются своими делами. Я потом сам на них выйду и скажу, что делать». Потратив буквально секунду на обдумывание, ответил я. «А мы, значит, снова под плазму?» Кира никак не унималась. «Ты же вроде говорил, что...» «Говорил, не говорил. Обстоятельства изменились», – перебил я Киру. «И вообще, не отвлекай водителя, я за рулем». «Стрелять по неподвижной мишени – одно удовольствие». Противокосмическая оборона планетоида таяла на глазах. Четыре орудия против двенадцати, обычный камень против силового щита. Участь защитников была предрешена. Нам не понадобилось даже задействовать силовое поле крепости Карсов. При этом во время стрельбы станцию неприятно мотало из стороны в сторону. На маневр уклонения десантных кораблей и ботов это вообще не походило. Станция двигалась рывками, при этом особых перегрузок, как, впрочем, и толка от этих дерганий, не было. Немного все это потерпев, я приказал Искину не заниматься ерундой. «Готово», — через десять минут доложил я майору. Все, что стреляло в космос, у них уничтожено». «Майор Изир ранен, а вот на связь со мной вышел совсем не майор. Нам требуется срочная эвакуация». «Доклад...» Привычка командовать и вбитый в голову устав сработали на уровне инстинктов. «В строю 15 штурмовиков, 27 ранены, остальные убиты. Из роботов в строю 9 единиц, все повреждены, пока ведут огонь как неподвижные огневые точки. 7 уже. Рудовоз разбит, для эвакуации непригоден», — четко доложил мой новый собеседник. «Задачу выполнили, сколько сил у противника». Продолжал допытываться я, мучительно думая, что же мне делать. Задачу выполнили частично. Пленный захвачен. Разведоборудование захватить не удалось. Силы противника на начало атаки до двух род десанта и обслуживающий персонал станции из десяти человек. Минное поле обезврежено. Из десяти стационарных охранных систем в строю у противника осталось четыре. Сейчас мы заняли оборонительные позиции, отражаем контратаки. Скидываю оперативную карту, Перед моим лицом открылась карта боя. Планетует в районе рудника кишел красными и зелеными точками. Все в перемешку. Черт, да их-то и не эвакуируешь всех скопом. Десантники разбросаны по руднику мелкими группами. Чертов Изир поперся с семью десятками бойцов против двух рот. На что он рассчитывал, идиот. А мне теперь что делать? Бросить их там. Вполне логичный выход из ситуации. Был бы, если бы станция не вступала в бой. Разведоборудование конфедератов не уничтожено. Если диверсантов сомнут, то охрана и персонал станции доложат о наличии в нейтральной зоне нашего маленького кораблика, который посмел устраивать бомбардировку их планетоида. Это самая система слежения, за которой охотился майор – Наверняка уже собрала о станции контрабандистов столько информации, сколько я сам про нее не знаю. Нас найдут, это без сомнений. Да и потом мне нужны и скины, и целая куча оборудования, которую обещал мне Изир. Вот же суки, похоже, снова придется воевать. Слышь ты, как там тебя? Я не вижу информации с ваших имплантатов. Подсвети ко мне оставшиеся огневые точки этих козлов. «Все подсвечиваем. Места скопления, укрытия, роботов. Все. Как начнется, тарьтесь во все щели». «Принял», — деловито ответил мой собеседник, так и не представившись. «Начинаю работу». В течение часа станция утюжила планетоид. По данным находящихся в бою диверсантов, мы отрабатывали из корабельных орудий по всем огневым точкам противника, не игнорировали ни один запрос. Глупо, конечно, бить из орудия, предназначенного для поражения боевых кораблей по одинокому десантнику, занявшему хорошую позицию. Но мы били, покрывая планетоид, все новыми и новыми кратерами, в которые превращались огневые позиции наших противников. Через час «Мститель» под моим управлением опустился на бывшее минное поле. В районе рудника еще виднелись вспышки излучателей, Еще слышались взрывы гранат, мин и открывалок, а медицинские роботы и транспорты уже наперегонки спешили к открытому транспортному люку десантного корабля, эвакуируя раненых. Переключив автоматику оборонных систем корабля в режим защиты, я поспешил на выход. Кира и Зак уже были на поверхности планетоида, прикрывая эвакуацию диверсантов. «Рад вас видеть, господин Найденов. На очередном медицинском транспорте к «Мстителю» подъехали двое относительно целых бойцов. Но как целых? Вся броня штурмовых комплексов покрыта опалинами, гермогелем, посечена осколками, но при этом парни бодро соскочили с транспорта и поспешили ко мне, явно не обращая внимания на свои раны. «Это я с тобой разговаривал», — уточнил я подошедшего ко мне бойца. «Так точно. Исполняющий обязанности командира роты, Паур...» Наконец-то представился военный. «Принимайте пленного». «Это вон тот?» Я ткнул пальцем в обычную аварийную капсулу, которая лежала на транспорте, с которого соскочили бойцы. «Так точно», — кивнул шлемом боец. «Немножко задело его, но выживет. Это старший оператор, то, что нам нужно». «Понятно». Я сделал пометку в своем имплантате, запоминая номер аварийной капсулы с пленным. «Приказывай бойцам отступать. Уходим». «Нет, я назад. Дело не доделано», – отрицательно покачал головой диверсант. «Во время бомбардировки мы броском дошли до входа в штольню и блокировали ее. Парни сейчас ведут зачистку. Штольня отряд прикрытия и часть персонала. Бомбардировка их не задела». Нужно добраться до искина рудника и блоков управления станции слежения. Сейчас вниз пошли пятеро, остальные удерживают вход. «Сколько вас осталось?» «Нас девять. Если вы поможете, должны справиться». Боец махнул рукой в самую гущу боя. «Если вы смените бойцов у входа, мы в девятером пойдем вниз, этого должно хватить». «Ты просил эвакуации, и вот мы здесь». «А сейчас ты хочешь продолжить бой?» Я злоуставился на бойца. «Из вас только треть уцелела, при этом три десятка выживших раненых». «И парни погибли зря, если мы отступим». Глаза у диверсанта заиграли фанатичным блеском. «Охрана станции частично уничтожена, частично рассеяна. Они видят над головой боевой корабль и уже не рассчитывают на победу. Надо их дожимать. Мы сможем выполнить приказ». Кира, и я переглянулись. Но вот что делать? Улетать? Так эти девять фанатиков не уйдут, и силой их в корабль не затащить. По моему плану, после эвакуации диверсантов по планетоиду, а именно по району рудника, должны были отработать орудия крепости, чтобы полностью и окончательно добить выживших защитников, а заодно и уничтожить улики нашего пребывания здесь. А как теперь по своим стрелять? «А, черт с ними!» — первым подал голос Зак. «Надо помочь!» «Вспомни Агаву, Дима. Помнишь, как бросили нас? Мы были на их месте!» — Обреченно высказалась Кира. «Ну, раз так, Паур, времени вам даю полчаса. Потом улетаем, с вами или без вас!» Я чуть не сплюнул от досады, но вовремя вспомнил, что на мне шлем. «Что стоим? Пошли воевать!»